Глава двадцать первая Темный коридор, наводненный пол ч и щ а м и т в а р е й всего за пару секунд стал светлым коридором, усыпанным пеплом. Но м а н а н е т о пришлось потратить немало. Благо, использовал не свою, и не Грога, а воспользовался запасами императора. Оставил ему всего ничего, он на случай, если снова понадобится автопилот. От преследования твари с улицы я оторвался довольно быстро и легко. Просто завалил единственный вход сотнями тон н камня. В этом мне помогла взрывчатка, разве что ее пришлось дозировать. Слишком мощный взрыв мог заставить эту пирамиду сложиться и перекрыть все подземные ходы. И тогда меня могли ждать уже серьезные проблемы, точнее г р о г а Ему-то выбраться куда сложнее, тогда как я могу просто отключить защиту и упархнуть в любом направлении, хоть под землю. Но обошлось. Взрыв обрушил лишь ход, и я смог спокойно двигаться дальше, освещая путь своей горящей ярким пламенем тушкой. В целом в н у т р е н н е е о б р а н т в а пирамиды оказалось ничем иным, как бесконечным коридором, точнее целой сетью ходов, к о т о р ы е я со своими новыми габаритами помещался с трудом и двигаться пришлось, как говорится. полураком, то есть пригнувшись и постоянно задевая головой всевозможные выступы на потолке. Некоторое время я просто брел вперед в полной тишине и покое. Первый удар пламенем выжег большую часть тварей, и потому поначалу продвижение шло очень даже спокойно. м и ш ь изредка из разветвления туннеля выскакивали обугленные мутанты, но их я обычно замечал заранее и устраивал им теплый прием. пусть з а м к н у т о м п р о с т р а н с т в е орудовать клинками не так-то просто, но тот же огненный серп прекрасно работает даже если нанести слабый удар, то есть не замахиваясь, просто ткнуть в морду противнику более, чем достаточно. Главное не забывать потом потоптаться п о д е р г а ю щ е м с я в бешенстве трупу. Как никак, одного отсечения головы в этой пирамиде явно недостаточно. Постепенно узкий коридор привел меня куда-то вниз. Закончился он просторной комнатой. с высокими потолками. И только тут я смог расправить плечи и вздохнуть полной бычьей грудью. Вот только долго мне тут постоять не дали. Комната оказалась до отказа забита всевозможными тварями, что будто только и ждали моего появления. Беглый осмотр показал, что обелиск не тут. Также он показал и то, что второй выход из этой комнаты расположился ровно на противоположном ее конце. А вот это грустно, ведь потолок не настолько высокий, чтобы просто перелететь эту хреновую гору мутантов. Да и маны маловато осталось. Если я заполню помещение огнем, на следующую такую атаку точно не хватит. Поэтому придется по старинке своими собственными руками разгребать жопу, в которую по своей воле сам и залез. Как император я бы промолчал, но послышался голос в голове. Видно, что мой невольный помощник сопротивляется скриптам, но все равно ничего не может с собой поделать. Черт! В общем, у Шерси т есть новая функция, и ты так ни разу ей и не воспользовался. Дело говорит. Пусть я слушал е в п о л у х а но сутиловил и даже смог мысленно хлопнуть себя по лбу. Надо использовать весь доступный функционал костюма и начарунная защита может просесть куда раньше, чем ожидается. Но надо отдать должное, доспехи воителя помогают беречь энергию костюма, пусть и п р о с а ж и в а я мои запасы практически в ноль. Благо, восполнять их здесь довольно просто, ведь вокруг довольно много тварей, к которым я сразу п р и с о с а л с я своей вампирической аурой. В общем, с каждым днем битвы все ярче и запутаннее, но зато эффективность боя у меня растет в геометрической прогрессии. Мог бы я подумать пару недель назад, что вот так спокойно смогу стоять против нескольких сотен сильных измененных. И даже не потеть. Да, за меня потеет б ы к Не потеет обильно. Благо на этот случай в костюме предусмотрены сливы, и прямо сейчас из пяток текут два вонючих р у ч е й к а Можно даже назвать эту функцию атакующей. Вот только работает лишь против живых. Разбираться с новым функционалом пришлось прямо в бою. Клинки т о и дело, рассекали на части и сжигали п р у щ и х на пролом тварей. А сам я постоянно д о л е к а л с я на интерфейс, выискивая кнопку для активации. Но так и не нашел ее. Шерсть. Активирую же сам, рявкнул я, поняв, что можно сделать э т о голосовой командой. Это приказ. Не рекомендуется использовать одновременно с огненным покровом. Жалею со м н о й о император. Стоит отключить его и переместить пламя на оружие. Да не вопрос. п и р е к и н е т и к я или х у й с горы. Понятно, что одно другому не мешает, но все же умение обращаться с огнем у меня есть. Даже интересно, что за новая функция такая. Вроде дополнительных душ в костюм не заселили, я бы в любом случае почувствовал. Разве что ф о р м а его немного п о м е н я л а с ь в районе живота п р и б а в и л а с ь Но я думал, что туда просто напихали какой-то с л о ж н о й электроник или и вроде того. Активировать протокол пупок. Да, нет. Да чтоб мне такие названия придумывать. Ах, ладно, активируй. Жух. Ну п и з д е ц вам демоны! ослышалось жужжание, а затем из н а к о м ы й голос, причем в районе живота шерсти. Муха жара. Следующей секунду из каменного пола в ы р в а л и с ь агрессивные корешки, что тут же стали впиваться в мертвую плоть, разрывая твари на части. Я же продолжил свое дело, притворившись обычным мясником, но с функцией прожарки. Огненные и одновременно кровавые клинки яркими р о щ ч е р к а м и з а м е ь к а л и в в о з д у х е р а с секая на своем пути как мертвецов. таки растения, сражающиеся на нашей стороне. Эй, корешки не т р о ж ь Недовольно выкрикнул Гоша, что расположился прямо в животе Шерсти. Там для него Антон сделал специальный отсек с прозрачным, но довольно прочным стеклом. Это я понял, постучав по животу. Действительно выглядит крепко, и можно не беспокоиться о сохранности моего артефакта. Его, кстати, удалось прокачать до максимального уровня. Теперь он может не только ускорять рост и видоизменять растения. Наебрать в подчинение немалую о р д у м е р т в е ц о в Если верить его словам, то примерно около тысячи. Ты с корешками завязывай, все равно пожгу. Обратился я к Гоше, что как раз как-то нездорово начал смеяться, войдя в боевой р а ж п о д ч и н я в атаку. Не могу подчинять. Под куполом не моя территория. Тут вся власть у другого. Он стать тебе привет передает и угрозы. Как бы между прочим проговорила голова в животе. Как показалось в пределах поселения мертвых, Гоша может слышать приказы местного главаря. Благо выполнять их он не будет, так как является лишь артефактом. Но на будущее я четко решил, что жорно использовать зачистки подобных объектов не буду в любом случае. Но зато голова зомби также прекрасно чувствует, где засел местный главарь, и потому найти его не составит труда. В данный момент логово предводителя располагается где-то прямо над нами. Что довольно странно. Я был практически уверен, что топать нам надо на максимальную глубину. взгляд случайно зацепился за то, как корни проламывают каменные плиты на полу и вонзаются в прочную твердую плоть бронированных монстров. Долговязые громилы и прочие неубиваемых тонь не в силах устоять против такого напора, и вместе с своими более хилыми товарищами они также распадаются на части. А следом те же корешки... ж а одна высасывает из них все соки, становясь с каждой секундой лишь сильнее и сильнее. Гоша, снова к л и к н у а своего пуза жителя, а «Э ты же можешь наверх прокопаться, прямо к главному. Да без базара, рявкнул артефакт и тут же забыл про своих противников. В интерфейсе появилась новая шкала. Пока люк на животе не открылся, она была заблокирована, но теперь можно увидеть, что эта шкала обозначает на самом деле. Протокол Пупок имеет свою собственную ману, и теперь она резко начала проседать. Если до этого призванные корни н е в е д о м о г о р а с т е н и я практически не расходовали энергию з а к л и н а т е л я питаясь мертвой плотью своих противников, то теперь расти им приходится исключительно за счет Гоши, а моей задачей стала охрана растительного бура. Да, действительно, корешки закрутили спиралью и стали вгрызаться в потолок, обрушая вниз десятки и сотни килограмм. измельчённого камня ежесекундно, а я стал п о р х а т ь вокруг, словно бабочка. Зомби поняли, что от коричневого бура нельзя ждать ничего хорошего, и потому бросили все силы на его устранение. Но напоролись лишь на кровавые, покрытые пламенем клинки. Эй, мне концентрироваться нужно. Отсоедини меня. В какой-то момент голова не выдержала тряски. Ещё бы. ведь я за действовал все установленные на костюме двигатели, чтобы скакать как можно выше и быстрее. Причем не останавливался ни на секунду. Уклоняться и вовсе престал е пытаться. По моей огромной туше попасть несложно, но от пробить защиту уже серьезная проблема. Так что я просто бил, получая удары и град костяных шипов взамен. Отсоединить? Такой кнопки в интерфейсе нет, а на костюме подавно. Хотя можно было бы прямо на груди расположить. жмякнул и голова покатилась вниз. Активировать отсоединение протокола пупок. Да, нет. Удобно, когда костюм читает твои мысли. Не прошло и секунды, как Шерст сама предложила сбросить балласт. ч е м я тут же и воспользовался. Снова послышалось жужжание приводов, но ожидал я немного другого. Думал, что стекло поднимется и из живота выпадет Гоша, но на деле оказалось иначе. Антон позаботился о безопасности головы. И потому она отделилась от костюма вместе с ее собственной капсулой. Получилось что-то вроде летающего шлема. Я родился! воскликнул Гоша и устремился к потолку, контролируя рост своих подопечных. Я же продолжил свое грязное дело. Чинг! Голова слетела с могучих плеч г р о м и л ы но не успела коснуться пола. Железный ботинок тут же запустил ее в полет и спустя мгновение о н а в р е з а л а с ь в бегуна. Снаряд оказался тяжелым, и потому толщи ублюдок улетел куда-то под потолок. Но я уже не обратил на это никакого внимания. Следующие два удара т е к л и могучие руки твари, и очередной п и н о к заставил груду мяса завалиться на землю, раздавив с собой еще двоих м е р т л е ц о в поменьше. Стрелки. Этими г а д а м и я приказал заняться императору, и он не стал изобретать велосипед, продолжив пользоваться своими старыми приемами. Так что мелкие, наконцентрированные сгуски пламени устремились по основным целям, расходуя при этом самый минимум маны. Все же ее в п л и т ы к Сразу после моего появления помещение заполнилось яркими вспышками огня и грохотом, как от применяемых способностей, так и мощнейших ударов. Рев также не смолкал ни на секунду. Твари не жалели с в о и й глотки и зачем-то б е з у м о л к у о р а л и Благо я не стал лезть через все эти заполненные тварями ходы. На них маны не напасешься. Все лезут и лезут, как из дальнего прохода, в который я изначально собирался пробиться в а с боем, так и из того, откуда я только что вылез. Бурение не заняло много времени, но даже несмотря на это, я успел значительно подустать. Бык вымотался махать руками. Костюм потратил на передвижение т а к у значительную часть энергии, а сам я устал все это контролировать. Везде нужно концентрировать свое внимание, ведь только отвлечешься. К а к тебе прилетает откуда-нибудь мощный удар? На твари бьют действительно сильно. Защита не вечная, и каждый удар за счет брони воителя расходует не так уж и мало сил. х у т ь б е р и да вылезай из костюма. Но так как противник здесь повсюду, от меня будет довольно мало прока. То ли дело, когда останется один враг. Готово! Послышался голос откуда-то с потолка. Залезай. Легко сказать. Корешки копали туннель довольно грамотно, с учетом моих габаритов, наровно вверх, не подумав о том, что по гладкой дырке карабкаться мне будет довольно сложно. Поначалу корни сплелись в бур, и, начав вращаться, с т а л и пробивать небольшую дыру, но постепенно этот самый бур становился толще, а затем в нем образовалась полость, в которую мне теперь и надо забраться. Энергии на полеты практически не осталось, так что придется пользоваться кристаллами. Надо чуть позже. Сначала надо оторваться от полчищ монстров, что буквально битком забили все пространство комнаты, и теперь прорываются ко мне чуть ли не по головам своих товарищей. Но как-то кряхтя и пыхтя, но также не забывая раздавать удары ногами, я все же забрался в тесную дыру и пополз на свет в конце туннеля. Светом оказался Гоша, что завис в воздухе и х и т н о у л ы б и л с я из своего летучего шлема. Открываю! Конец пути он не стал пробивать, чтобы наше появление для в о р а ж е с к о г о главаря стало хоть каким-то сюрпризом. Нет, о нашем приближении он знает, так как наблюдает за нами при помощи своих подчиненных. Но насколько быстро мы постучимся в его обитель, для него остается тайной. Все же Гоша закрыл проход корнями сразу, стоило мне в него залезть. Открывай, п р о м ы ч а л я, махнув рукой, отчего чуть было не свалился вниз. Не будем заставлять его ждать, а также не дадим возможность подтянуть подкрепление из зала внизу. После моих слов Гоша о с к а л и л с я еще сильнее, и следующую секунду выход из тоннеля з а т р е щ а л под напором оживших корней. Даже мне, друзья, называется, недовольно пробурчал Владыка Рамсес. Он сам не понял, почему помнил свое имя, да и вообще, почему он в какой-то момент просто в ы б р а л с я и з с в о е г о саркофага и пошел убивать людей. Но ему это явно понравилось. Сам владыка выглядел как фараон, белый, с позолоченной к а й м о й одеяния, в руках посох, на голове причудливой формы шапка, даже глаза подкрашены, ровно, как было принято в древнем Египте. Но он не заметил разницы между старым и новым миром. Для него жизнь будто бы просто продолжилась, приобретя лишь немного другую форму. Также в новой загробной жизни ему удалось найти друзей, даже родственников, что также ожили в соседних пирамидах. Но теперь, когда на Рамсеса напали, остальные закрыли своих убежищ. Все же непонятно, как противник смог проникнуть под непроницаемый мощнейший щит. Все думали, что это попросту невозможно. Но хоть навыками подсобели. Пожал плечами Владыка и стал смотреться происходящее э т а жом ниже. Там как раз в самом разгаре была жаркая схватка. Железный исполин творил невероятные вещи, а пробить его броню не могли даже самые сильные подчиненные Владыки. Древние фараоны расположили свои обелиски рядом друг с другом, чтобы была возможность помогать своим. Так, например, Рамсес легко может усилить не только свой щит, но и щиты своих родственников. Эту троицу уже не раз пытались штурмовать. Ни однажды люди даже смогли пробиться к щитам. Вот только это не принесло никакой пользы. Бедолаги попросту понесли потери и нанести какой-то вред мертвецам так и не смогли. Все же пробить усиленные щиты невозможно, какой бы сильной магией не обладали нападавшие. Хоть бы ж у к о в прислали! Снова недовольно п р о б о р ч а л Владыка, бродя из стороны в сторону около обелиска. Комната, в которую он расположил центр поселения, расположилась ровно в середине его пирамиды, там, где лежал настоящий саркопак с телом фараона. Также в его подчинении были сильнейшие м у м и и в о й н ы что еще при жизни поклялись защищать своего повелителя до последней капли крови. Кровь высохла, но они все так же несут верную службу. Видимо, клятва учитывала и высохшую кровь тоже. ч а р т в о й н ы к бою! В какой-то момент воскликнул фараон, увидев, что его противник залез в потолок, и теперь направляется прямо в с в я т а я святых пирамиды. Сволочи, пришлите подкрепление! в о л а д ы карал, сотрясая воздух. Но крики его слышали и двое других фараонов. Вот только они и рады прислать подмогу, но единственный вход в пирамиду оказался на г л у х о завален камнем. Так что теперь вокруг нее собралось десяток тысяч сильнейших мертвецов. Все они прямо сейчас пытаются разгрести вход, но это не поможет. В любом случае по узким проходам все они пробегут, да и пространство здесь сильно ограничено. Мертвые воины все как один окружили своего повелителя, выставили в п е р ё д щиты и оголили мечи, приготовившись тяжелой с х в а т к е Но минута шла за минутой, а противник так и не появлялся. И потому Владыка успел подозвать к себе все силы. Вот только на это все равно потребуется время, пока зомби пробегут по множеству длинных узких ходов, пока найдут путь. п о д к р е п л е н и е будет лишь через пять-десять минут, и ускорить этот процесс попросту невозможно. Ведь обелиск расположили наверху не просто так. Проникнуть сюда стандартным путем практически невозможно, и надо точно знать маршрут. В противном случае дорога приведет вниз. ложному саркофагу, где лежит обычный, но закутанный в дорогие одежды Раб. Такая вот обманка, но она не сработала. Земля сначала з а р е щ а л а но прежде чем к разлому успели подобраться бойцы, пол будто бы взорвался, из него вырвался стол б пламени. Несколько воинов тут же загорелись, остальные стали плотной стеной, сомкнув щиты. Но этого Владыке показалось мало, так что он активировал свой классовый навык, создав непроницаемый купол вокруг отряда. Следом показался он. Железный исполин медленно выпал из образовавшейся дыры и спокойно подошел к энергетическому счету. Дурак что ли? Пробасил он, постучав по куполу пальцем. Выходи, подлый трус! Нахуй иди! ответил величественный древний фараон. А мне и тут хорошо. Исполину оставалось лишь пожать плечами. Он нанес пару мощных ударов по прозрачному куполу, но тот даже волнами не пошел. Следом стальной воин попытался атаковать магии, но тоже мимо. а к к у п о л у тебя сферической формы или все же полусфера? Снова п р о м у ч а л гигант, но уже задорным голосом. А судя по тому, как изменилось лицо Владыки, д у м а е т этот здоровяк в верном направлении. Пшх! с к о р е послышалось шипение, и пластины на спине железного бойца стали расходиться. Владыка не понял, зачем все это, даже когда из костюма вылез здоровенный бык. Также он не осознал, что происходит, когда быкун вздрогнул и начал грязно ругаться и о зираться по сторонам. Не понял он того, почему в следующее мгновение голова его лопнула, словно арбуз.